Глава 12 Анна сделала быстрое, спонтанное движение. Рука с кольцом легла на руку Томаса Джослина. Другую свою ладонь она выставила вперед в сторону Филиппа. — Дядя Томас, я должна немедленно вас поблагодарить, потому что вы все мне прояснили. Теперь я вижу, как это могло случиться и почему Филипп не знал. Вы показали мне не только, что это действительно произошло, но и как именно. Рука упала, глаза устремились к Филиппу. Боюсь, я наговорила ужасных вещей, когда мы обсуждали это, и теперь очень сожалею. Я хочу попросить у тебя прощения. Видишь ли, я не понимала, каким образом это могло случиться. Я не могла отделаться от чувства, что меня бросили. Ее голос замер. Она отвела взор от Филиппа, который не смотрел на нее, откинулась на стуле и на мгновение закрыла глаза. Сидящий неподвижно Филипп прекрасно понимал все, что она делает. За внешней непроницаемостью его мысли беспокойно скакали. Как умно, как чертовски умно! Этот непроизвольный жест, этот угасающий голос... Анна не была такой умной никогда. Она любила жизнь, любила добиваться своего, и в течение какого-то недолгого времени любила его, Филиппа. Затем холодной струей Филиппа обдала мысль. «А что, если эта женщина вовсе не умна? И что, если все это правда? Что, если это все-таки Анна?» Все за столом испытали минутное замешательство. Лила чуть ближе придвинулась к Перри и стиснула его руку. У нее был вид маленькой яркой птички, ищущей укрытие. Из-под расстегнутой ушей и шубки виднелся розовый джемпер, нитка молочно-белого жемчуга, бриллиантовая брошка. Все у нее было теплым, мягким и добрым. Она прижалась к Перри, который был смущен и растерян больше всех. Скандалы – это ужасно, а семейные скандалы – вдвойне. Он был очень высокого мнения о Филиппе и хотел, чтобы тот и вообще каждый были так же счастливы, как они с Лилой. Молчание нарушила миссис Томас. Высказывание супруга очень ее удивило. Это было совсем не похоже на Томаса, вот так брать на себя инициативу. И он замолчал как раз в тот момент, когда она собиралась эту инициативу перехватить. будучи гораздо лучше подготовлена к тому, чем Томас. Теперь она решительно промолвила. «Я как раз собиралась высказать несколько моментов, когда твой дядя меня перебил. Мы должны подходить к делу практически, прежде всего подчерк. Как обстоит с этим?» На сей раз ответил адвокат. «Безусловно, миссис Джослин. Конечно же, это был пункт, о котором сразу все вспомнили». Ни Филипп, ни я сам, ни миссис Армитедж не могут выявить никакой разницы между старыми образцами почерка Анны и теми, которые мы видели, написанными последние несколько дней. Говоря это, он раскрыл лежащий перед ним Атташе Кейс, вынул оттуда несколько сложенных листков и передал Томасу Джослину. Я думаю, всем следует взглянуть на это. Некоторые из образцов новые, а некоторые старые. Новые были нарочно замяты и потёрты. Если кто-то может их отличить, то он или она прозорливее меня. Мистер Джослин, не торопясь, рассмотрел образцы, наконец покачал головой и передал бумаги жене. Я мог бы высказать предположение относительно цвета чернил, но определенно не относительно почерка. Эмилина тоже не торопилась. Было одно письмо целиком, которое начиналось словами «Дорогой мистер Кодрингтон» и заканчивалось «Искренне ваша Анна Джослин». В промежутке между этими фразами письмо содержало несколько строк, в которых она благодарила его за быстроту подготовки каких-то неведомых документов. Остальные начали исследовать почерк на документах. Эмилина взяла в руки следующую бумагу. Три или четыре строки, завершавшие какое-то другое письмо. «Речь о погоде, погода очень сырая, она надеется, что скоро прояснится». И вновь заверение в искренности. Было еще два письма. Одно, где она просила копию своего завещания, а другое с благодарностью за то, что он эту копию прислал. «Я полагаю...» – начала Эмилина, затем оборвала себя и передала письма мили Армитедж, которая уже видела их прежде и потому подвинула дальше. Кенес Джослин. Та долго шуршала ими, выхватывая из пачки одно за другим, отбросила одно, снова подхватила и, наконец, расположила все четыре листка на манер игральных карт. Конечно, два письма завещаний, судя по всему, написаны до ее отъезда во Францию. Не очень хороший выбор, должна заметить. Вряд ли она могла составлять завещание после своего возвращения, не так ли? Она неприятно рассмеялась. Я сразу об этом подумала. Вы не можете ожидать от нас, чтобы мы не думали ни о чем, кроме почерка, знаете ли. Предмет письма – это тоже улика, мистер Кодрингтон. Тряхнув своими платиновыми кудрями, она уступила письма Перри, который покачал над ними головой и сказал, что все они выглядят для него одинаково. Письмами вновь завладел мистер Кодрингтон. Те два письма, где речь идет о завещании, были написаны... под мою диктовку. Два дня назад. Миссис Томас Джослин позволила себе улыбку, затем обратилась к Филиппу. — Что ж, мы обязаны были исключить эту улику. Что я хочу у тебя спросить, так это о той ночи, когда ты приехал во Францию. Я хочу знать, как обе девушки были одеты, потому что если их одежда не была похожа, я не понимаю, как ты мог принять одну из них за другую. Боюсь, я не очень это заметил. Было темно. На них была обычная одежда, какую носят женщины, такая, на которую не обращаешь внимания. Твидовая юбка и джемпер. Позже на них, кажется, были пальто. На Анне была ее шуба. Не знаю, я не заметил. Анна поспешно, но негромко произнесла. «Да, я была в ней. Она и сейчас у меня. Я приехала в ней». «О!» – промолвила Эмилина и затем прибавила. «Это была очень дорогая шуба, норковая, насколько я помню». «Милли должна знать, та ли это, что принадлежала Анне. Это она, Милли?» «В этом нет никакого сомнения», – сказала Милли Эрмитадж. «О!» – опять обронила Эмилина и продолжила свои расспросы. «Мы должны прояснить вопрос одежды, потому что он очень важен. Девушка, которая умерла в лодке, та, которая, как ты думал, была Анной, как она была одета?» Ты производил познание, так что, очевидно, видел ее на следующий день. Перри почувствовал, как его супруга Лилла вздрогнула. Томас Джослин был уверен, что она еле сдерживала холодный гнев. Линдл посмотрел на свои стиснутые на коленях руки. — Да, я ее видел, — сказал Филипп. Но, боюсь, я не помню насчет ее одежды. Кроме того, разве что она была мокрой и сильно запачканной. Нас все время заливало волнами. Боюсь, это бесполезно, тетя Эмилина. Мы уже обсуждали этот вопрос об одежде. Он нас никуда не ведет. А где были драгоценности Анны? Эти кольца и жемчуг. Жемчуг был подлинный. И вновь ответ последовал от Анны. Они все были в моей сумке. Я ее несла. Она на миг замялась. Я сняла обручальное кольцо, когда поссорилась с Филиппом по поводу поездки во Францию. Когда я узнала, что он приехал меня забрать, то снова его надела. «Ты знал, что она его сняла, Филипп?» «Да». «Если вы позволите мне задать вопрос...» Нервным, нетерпеливым голосом проговорила Инна с Джослин. «Конечно, если Эмилина закончила». Я думаю, нам следует знать, о чем была та ссора. Анна могла бы нам рассказать, но Энни Джойс, очевидно, нет. На лице Анны появилась нерешительная улыбка. Конечно, я могу вам рассказать. Все это было очень глупо. Все ссоры обычно таковы. Кузина Тереза написала и попросила меня приехать во Францию. Она сказала, что сделала завещание в мою пользу, когда приезжала на свадьбу и хочет поговорить со мной о памятных подарках для семьи. Филипп очень рассердился. Он сказал, что она не имеет морального права завещать деньги в обход Энни. И сказал, что я не поеду. Конечно же, он был совершенно прав в отношении денег. И я бы их не приняла. Хотя ему я этого не сказала, потому что тоже была зла и не люблю, когда мне указывают. Поэтому мы поссорились. Я сняла обручальное кольцо и уехала во Францию без примирения. Инес Джослин Обратила свои бледные глаза на Филиппа и выставила вперед бледный подбородок. «Это правда?» «Совершенная правда!» Он вдруг посмотрел на Анну. «А где же у нас произошла эта ссора?» Глаза их встретились. Его очень холодные, ее сияющие. Что-то в их выражении ускользало от него. «Где?» — переспросила она. — Да, где? В каком месте и в какое время дня? Очень медленно и так, словно ей доставляло удовольствие произносить эти слова, она промолвила. — В салоне днем после ланча. Его холодный пристальный взгляд задержался на ее торжествующем взгляде. Она отвела глаза. — Абсолютно правильно, — сказал Филипп. Последовало молчание. Мистер Эвери писал в своем блокноте. «Вряд ли Энни Джой знала об этом», – нарушила молчание и нас Джослин. «Хотя Анна могла ей рассказать. Это, конечно, маловероятно, но девчонки судачат. Только, как мне кажется, существует граница. Конечно, никогда нельзя быть уверенным. Почему бы тебе не спросить ее, где ты сделал ей предложение и что сказал?» Я не предполагаю, что они с Энни были такими загадычными подружками, чтобы она могла рассказать ей об этом. Филип бросил взгляд через стол. «Вы слышали, что сказала кузина Инес? Расположены ли вы ей ответить?» Она бросила на него ответный взгляд, более мягкий, чем до этого. «Мы ведь не имеем права ни на какие секреты, верно?» «Вы намерены об этом ходатайствовать?» Она покачала головой. «О, нет!» «Это в сущности не столь уж важно, не правда ли?» Затем обращаясь к Кинес, «Он сделал мне предложение в Розарии 17 июля 1939 года. Обстановка была романтической, но, боюсь, сами мы не были настроены столь же романтично. Мы разговаривали о преобразованиях, которые Филип хотел бы провести в доме, если бы имел достаточно денег. Он сказал, что хочет снести то, что понастроил мой дедушка». Он назвал эти постройки дорогостоящими безобразиями. А я сказала, что я того же мнения. Затем я сказала, что хочу кое-что переделать в саду, и он спросил, что именно. Тогда я заметила, что хотела бы устроить пруд с лилиями и избавиться от ползучих растений вокруг розария. Что-то в таком роде. И он сказал, хорошо, можешь сделать, если хочешь. Я спросила, что ты имеешь в виду, а он обнял меня и сказал, я прошу тебя выйти за меня замуж, глупая, как насчет этого? Я ответила «О, вот здорово!» И он меня... Он меня поцеловал. «Это верно?» Прозвучал пронзительный голос Инес. «О, да!» — ответил Филипп. Произнеся эти два слова, он снова крепко сжал губы. Инес наклонилась вперед, тесня Лилу. «Что ж, существует масса всего другого, что ты можешь у нее спросить?» «Такого, о чем может знать только ты и она, в конце концов у вас был медовый месяц, не так ли?» Томас Жослин резко обернулся в ее сторону. Мистер Кодрингтон, предостерегающий, поднял руку. Но прежде чем кто-либо успел заговорить, Анна отодвинула свой стул, по-прежнему улыбаясь, медленно обошла край стола и положила руку Филипп на плечо. Когда она заговорила, в ее голосе звучала нота нежной радости. «Кузина, Инесс, хочет, чтобы ты почувствовал полную уверенность, что я провела с тобой медовый месяц. Тебе не кажется, что родственники были бы тут лишними?» «И я хочу сказать, что даже присутствие добрейшей кузины не совсем желательно во время медового месяца. Не лучше ли, чтобы мы вышли и выяснили это наедине?» Не дожидаясь ответа, она двинулась к дверям. Филип встал и последовал за ней. Они вышли из комнаты вместе. Двери за ними закрылись. Все, кроме Инесы, испытали чувство облегчения. Все также почувствовали, что Анна проявила немало такта и хорошего воспитания. Качеств, в которых мисс Джослин испытывала недостаток. Эмилина подняла тонко очерченные брови и сказала «Ну, знаешь». «Знаешь что, Эмилина?» Тебе известно так же хорошо, как и мне, что единственным отчетливым доказательством было бы нечто абсолютно личное между ними. Какой смысл говорить мне «ну, знаешь», только потому, что тебе не моей смелости? В конце концов, мы здесь для того, чтобы выяснить правду. И я бы хотела знать, каким еще способом, по-твоему, мы можем это сделать? Что толку ходить вокруг да около, если она способна рассказать Филиппу то, что может знать только жена?» «Значит, она Анна! А если нет, значит нет!» Инес все еще продолжала говорить, когда Лила встала и, обойдя стол, села рядом с Линду. Она положила свою маленькую теплую руку на ее стиснутые на коленях руки и обнаружила, что они холодны, как лед. «Лин, я так хочу, чтобы ты приехала у нас погостить. Перри завтра опять уезжает. Не могла бы ты поехать с нами прямо сегодня?» — Ваш последний вечер он нет, — не глядя на нее сказала Линдол. — Тогда завтра. — Будь ангелом и выручи меня. Кузина Инес положила глаз на нашу пустующую комнату. Ей не хочется эвакуироваться в Литл Клейбери. Она думает, что бомбардировок больше не будет и хочет вернуться обратно в город, а я ей, богу, думаю, что я этого не вынесу. Они беседовали под прикрытием гула голосов. Все, за исключением Перри и мистера Элвери, говорили. – Хорошо, я приеду, – быстро и тихо ответила Линда. Мне бы очень хотелось тебя принять. Родичи все еще разговаривали, когда дверь отворилась, и вошла Анна, а за ней Филипп. Анна улыбалась, а Филипп был мертвенно бледен. Она вернулась на свое место и села, но он остался стоять. Когда все посмотрели на них… Он сказал, «Я совершил ошибку. Должно быть еще три года назад. Я должен попросить у нее прощения. Это Анна».